Эйршип начал взлетать. Все пассажиры сели на судно, кроме Алекса, который остался снаружи, чтобы напоследок разнести в дребезги все здание, как и было запланировано. Мы были потрепаны, дико устали от нашей вылазки, и казалось, что мы выполнили миссию, но не тут-то было. На радаре у пилота высветились два треугольника. Это означало лишь одно: в нас летят ракеты. Как только они в нас попали, корабль сильно затрясло, будто мы попали в турбулентность. Шлюз еще не закрылся, поэтому внутрь залетел столб огня с дымом, пытаясь зажарить нас изнутри. Алекс не смог среагировать и отразить летящие в нас ракеты, так как его внимание было переключено исключительно на здание корпорации. На секунду я отчетливо увидел через открытый шлюз, как главный филиал техноглаз рассыпался словно карточный домик. Мой друг воспользовался мощью всей своей силы, чтобы взлететь высоко вверх и упасть вниз, подобно снаряду бомбардировщика. 14-летнее пушечное ядро пробивалось все глубже, выпуская вдобавок из себя импульсы для большей разрушительности. Судно начало терять высоту. Мы сидели крепко пристегнутые к своим пассажирским сиденьям и молились о том, как бы этот полет не оказался для нас последним.